Глава двадцать седьмая Пристально глядя на своего собеседника, Минта Кишори чуть склонил голову набок Не ожидал он ни этого визита, ни уж тем более такого поведения от мальчишки. Слишком привык бывший глава сб считать род Каспадия своими марионетками. Они, конечно, всегда пытались огрызаться, но все их взбрыки были давно просчитаны, а схемы противодействия отработаны. Однако работала это со взрослыми. Кишори было не до мелкого пацана, ему в последнее время своих проблем хватало. Именно поэтому демарш мальчишки, его недавний отказ выполнять приказ и нынешний поток обвинений, стали для Кишори неожиданностью. «Чего вы хотите от меня, господин господи?» — ровно произнес Кишори. «Я хочу взять в руки свой родовой камень», — также ровно ответил мальчишка. Кишори усмехнулся и смирил его презрительным взглядом. «Или что?» — приподнял бровь Кишори. «Или я откажусь от имени рода», — спокойно сообщил пацан. Кишори чуть прищурился. «И потащите за собой всех своих несовершеннолетних родичей», — уточнил он. «Именно», — кивнул Каспаде. «Род Каспаде прекратит свое существование, и мы станем свободными». По губам Кишори скользнула тень удовлетворенной улыбки. «Все-таки сорвался малец». Пусть коротко и неосознанно, но он обозначил свою настоящую цель. Что ж, с этим уже можно работать. «Неужели вы лишите своих младших сестер и братьев статуса аристократов?» — поинтересовался Кишори. «Они ведь повзросляют и поймут, чего вы их лишили. Думаете, они вас простят?» «Они мне должны», — неожиданно жестко усмехнулся мальчишка. «Если бы не я, мы все были бы мертвы». Я выкупил наши жизни у главы клана Раджат при том штурме. В счёт долга жизни они меня простят. Кишори неопределённо покачал головой. Хороший ответ. Слишком хороший для тринадцатилетнего пацана. А зачем вам камень? Продолжил расспрашивать он. Хочу стать наследником рода, ответил господи. И как это связано со свободой? Удивился Кишори. Это цена, ради которой я готов и дальше. «Уживаться с вашей властью», — сказал господи. «Если, конечно, камень меня примет. А если не примет, стану простолюдином», — пожал плечами господи. «Я вас не понимаю, господин господи», — покачал головой Кишаря. «Зачем вы так спешите? Неужели не знаете, что чем вы старше, тем больше у вас шансов быть принятым родовым камнем? Верхняя планка возраста, двадцать лет, конечно, есть, но до нее вам далеко». — Вот именно, — перебил его мальчишка. — До моего двадцатилетия и еще семь лет. И все это время вы можете безнаказанно пользоваться ресурсами моего рода, выжимая нас досуха. Я даже знать не буду, есть ли у нас будущее. Сейчас мой род богат, и мы отлично проживем простолюдинами, не сжигая свои ресурсы ради чужих целей. — Вы отдаете себе отчет, господин господя что если вы станете простолюдинами, все магические клятвы с ваших слуг слетят? — Думаете, сможете сохранить свое богатство? Возможно, Кишори было бы даже отчасти выгодно такое развитие событий. Как ни крути, уродок, господи, много чего есть. И дело не столько в богатстве, сколько в людях. Очень уж много специфических профессионалов собралось под их крылом. Таким и в ИСБ были бы рады. «Как минимум половина моих людей точно останется со мной», — равнодушно отмахнулся мальчишка. «И в этом он тоже прав», — мысленно признал Кишори. «Если в ЭСБ часть спецов Каспаде еще можно было бы перетащить, то на службу обычному аристократическому роду пойдет куда меньше людей, особенно учитывая то, как Кишори обращался с их бывшими хозяевами». «Простолюдина беззащитна перед аристократами», — нейтрально заметил Кишори. «Уверен, императору будет интересно, как аристократы обращаются с простолюдинами», — усмехнулся мальчишка. «Просто Людинов к императору не допустят», — отразил его ухмылку Кишори. «Мне не нужно к императору», — насмешливо покачал головой пацан. «Достаточно того, что меня допустят к главе клана Раджат. Я ему как-то оказал пару небольших услуг. Поговорить со мной он точно не откажется». Кишори только головой покачал. «И ведь действительно грамотно работает парнишка. Именно в таких мелочах и виден уровень». Можно бросить намёк и позволить собеседнику самому его расшифровать. Люди склонны видеть в первую очередь отражение своих опасений. Никакая самая развернутая словесная угроза не сравнится с тем, что умный собеседник сам домыслит после грамотного намёка. Знал ли мальчишка Каспадия, что Раджат точит зуб на бывшего главу ЭСБ? Не факт. Зато Кишори точно знает, что Раджат не упустит такую возможность ему нагадить. «Кстати, что вы делали в гостях у главы клана Раджат?» — попытался сбить его с темы кишори Пообещал ему кое-что узнать, спокойно ответил господи. Приезжал выполнить свое обещание. «И что же именно?» «Вас это не касается, господин кишори вновь предельно жестко ответил мальчишка. «Еще скажите, что это дело рода», — ничуть не впечатлился Кишури. «Да мне плевать, чем вы это считаете», — скривился господи. «Сделать из меня ручную собачонку, которая радостно лает по вашей команде, у вас не получится. Это мои дела. Я буду обсуждать с вами только то, что относится непосредственно к нашей с вами совместной работе, которая, кстати, может и не продолжится, если вы не дадите мне доступа к моему родовому камню». Кишори смотрел в горящие глаза мальчишки и никак не мог понять, что его смущает местами пацан отвечал с категоричностью которая и должна быть присуща тринадцати летним подросткам а иногда его ответы отдавали жестким цинизмом давно взрослого человека последние ответы вовсе ему как будто опытный аналитик писал точно кишорев вдруг понял мотивы и инициатива делал рук мальчишки а вот большую часть аргументов и обоснований для этого разговора ему действительно составили аналитики Слуг рода Каспадия ведь никто целенаправленно не уничтожал, у них погибли только аристократы и часть бойцов, которые защищали родовые земли. Все остальные службы остались в полном комплекте, так сказать. И, похоже, с парнишкой еще и психологи поработали. Долг жизни по отношению к восьмилетней сестре и остальным еще более младшим родичам — это не та концепция, которая легко приживется в сознании подростка. Да и остальные аргументы слишком уж просчитанные. Не мыслят 13 мальчишки горизонтами в десятилетия. И о ресурсах рода они не имеют представления. А этот явно не только слова от своих людей слышал, но и в отчетах покопался. Иначе откуда ему знать, что Кишори действительно начал потихоньку снижать их потенциал? Задания ИСБ никогда не были бесплатными, но всегда можно сделать так, чтобы затрат они требовали чуть больше, чем полученная оплата. Слишком много вещей в теневом мире невосполнимы за деньги, когда прежнее влияние утрачено. Однако заметить такое, особенно поначалу, могли только спецы. «А если вы станете наследником рода, то работа на меня вас смущать перестанет?» — приподнял брови Кишори. «Я хотя бы буду понимать, зачем это нужно», — неопределенно покачал головой мальчишка. «Зачем это нужно мне?» Кишори лишь едва заметно улыбнулся. «Все-таки пацану не хватает опыта». «Он ведь сейчас фактически согласился на дальнейшее разграбление своего рода. Он хочет остаться аристократом, как ни крути. И за эту ниточку можно будет дёргать. Она куда прочнее, чем смутные перспективы. В этом мальчишка прав». «Хорошо», — кивнул Кишори. «Будет вам ваш родовой камень». Сняв трубку с телефона, я услышал голос мальчишки к господи. «Добрый день, господин Раджат!» — произнёс он. «Добрый день, господин Каспаде!» господи». Судя по всему, он выяснил, где его родовой камень. Довольно быстро не ожидал. «У меня к вам просьба!» — произнёс Каспаде. «В ближайшее время у меня намечается конфиденциальная встреча, и мне бы хотелось сохранить её подробности в тайне от всех. Я слышал, что вы владеете плетением изолирующего купола. Владею машинально подтвердил я, не понимая, что происходит». Я полагал, что после получения информации о своем родовом камне, Каспадия назначит встречу, на которой мы оговорим наши дальнейшие действия. А он ведет диалог так, словно нас с ним вообще никакие дела не связывают. «Я прошу вас продать мне артефакт с этим плетением», — продолжил Каспадия. «Готов заплатить за него, скажем, 15 миллионов рупир». Неплохая идея, кстати. Такие артефакты я ещё не делал, но они точно будут пользоваться спросом. И да, они уйдут намного дороже, чем стандартные артефактные щиты. Заодно это можно сказать, господя, спасибо. Но его поведение в целом, мягко говоря, странно. Наверное, я чего-то не понимаю. Или этот артефакт только повод для встречи? И заодно намёк на то, что содержание нашего разговора нужно скрыть от всех возможных наблюдателей. В принципе, логично. Кишори тот ещё зубр. Но он несколько десятков лет подряд возглавлял ИСБ. Присмотреть за своевольным родом вроде Каспадия — это азы. В принципе, Хатри это тоже касается, но если бы родовой камень был у нового главы ИСБ, Каспадия, скорее всего, просто отменил бы операцию и сказал, что цель недоступна. Значит, камень у Кишори. И Каспадия просто не хочет настораживать Кишори встречами с его врагом. Я ведь выбил разрешение на войну с ним. Продажа артефактов вполне безобидная штука. И да, Каспаде, этот артефакт пригодится вне зависимости от исхода наших совместных дел. Так что обоснование железное. В идеале нам с ним вовсе не стоит встречаться лично, достаточно отрядить на это дело доверенных людей. При испытании артефакта с изолирующим пологом слуги наших родов как раз и обменяются информацией. Отличный план. Если я, конечно, угадал, что именно затеял мальчишка. «Пятьдесят миллионов», — выдвинул встречное предложение я. Как ни крути, это обычная сделка, артефакт в итоге останется у Каспадия, и никакие подтексты второго-третьего слоя тут роли не сыграют. Не удивлюсь, если мальчишка откровенно пользуется случаем, чтобы заполучить этот артефакт. Очень мало родов и кланов в стране владеют подобным плетением. Оно не зря считается визитной карточкой военной разведки. И вряд ли кто-то продал бы его Каспадия. В обычных условиях я тоже не продал бы. К тому же нет никаких гарантий, что моё понимание ситуации вообще имеет какое-то отношение к реальности. Тем не менее, если я сейчас соглашусь на сделку, отменить её я уже не смогу. А значит, как минимум, я возьму за этот артефакт полную цену». «Согласен», — ответил господи. «Когда ждать вашего человека с артефактом?» «Смотря какой ранг артефакта вам нужен», — слегка улыбнулся я. «У вас есть маги шестого ранга, которые смогут его заряжать?» Я могу сделать этот артефакт сам, это недолго. Но вот только дальше с ним что делать? Я даже для своего клана сильно сократил изготовление артефактов. У нас не так много магов шестого и выше рангов, которые могут их зарядить. По сути, для клана я сейчас делаю только защитные артефакты. Они достаются преимущественно аристократам. У них, как правило, есть высокоранговые родичи, которые помогут зарядкой. Да и не так уж часто аристократам нужен магический щит, для них он играет роль страховки. Ещё для своих диверсантов я сделал несколько артефактов невидимости шестого ранга, но им проще, у них есть рам. А той же родовой гвардии просто негде заряжать артефакты шестого ранга, не будут же они ко мне толпами бегать. Во многом именно поэтому высокоранговую защиту на своих бойцов даже сильнейшие роды и кланы не вешают. А артефакторы ее не производят, соответственно. По крайней мере, не в большом количестве. «Один маг есть», — уже не так уверенно отозвался господи. «Но если вы сможете сделать артефакт пятого ранга, нам будет намного проще с ним работать». «Сделаем», — согласился я. «Но это потребует чуть больше времени. Через два дня вас устроит «Конечно, господин Раджат». «С кем моему курьеру нужно будет связаться для назначения встречи», — уточнил я. «Пусть звонит на номер моего столичного особняка», — ответил господи. «Его переключат на дежурного офицера Родовой службы безопасности». «Хорошо. Деньги я переведу вам завтра же», — добавил господи. «Договорились».